Думаю, что те из читателей, знавшие Макса и Е.О. лично, ждут от меня еще одного ее имени, которое сейчас произнесу. «Пра». От прабабушки. А прабабушка не от возраста. Ей тогда было 56 лет, а из-за одной грандиозной мистификации, в которой она исполняла роль нашей общей прабабки, кавалерственной, «Дамы Кириенко», первая часть их с Максом фамилии, о которой мистификации, как вообще о целом мире Коктебельского первого лета, когда-нибудь отдельно, обстоятельно и увлекательно расскажу. Но было у слова «пра» другое происхождение, вовсе не шутливое, про матерь Матерь здешних мест, ее орлиным оком открытых и ее трудовыми боками обжитых верховод всей нашей молодости, прародительница рода, так и неосуществившегося, праматерь, матриарх, пра. Никогда не забуду, как она на моей свадьбе в большой приходской книге в графе «Свидетели» неожиданно и неудержимо через весь лист подмахнула неутешная вдова Кириенки Волошина. В ней неизбывно играло то, что немцы называют. В голову пришло. И этим она походила на этот раз уже на мать Гёте, с которым вместе Макс любовно мог сказать «От матушки веселый нрав и страсть к сочинительству». А сколько бы я еще не рассказала? О ней бы целую книгу, ибо она этой целой книгой была, целым настоящим бильдербухом для детей и поэтов книгой с иллюстрациями. Но помимо ее человеческой и всяческой исключительности, самоценности, неповторимости, каждая женщина, вырастившая сына одна, заслуживает, чтобы о ней рассказали, независимо даже от удачности или неудачности этого ращения. Важна сумма усилий, то есть одинокий подвиг одной без всех, стало быть, против всех когда же эта одинокая мать оказывается матерью поэта, то есть высшего, что есть после монаха, почти пустынника и всегда мученика, всякой хвалы мало, даже моей. На какие-то деньги, уж не знаю какие, во всяком случае нищенские, именно на гроши Е.О. покупает в Коктебеле кусок земли, и даже не земли, а взморье. Макс... На велосипеде ездит в Феодосийскую гимназию 18 верст, туда-18 обратно. Коктебель-пустыня. На берегу только один дом, Волошинский. Сам Коктебель, то есть болгарско-татарская деревня этого наименования, за две версты на шоссе. ЕО ставит редким проезжающим самовары и по вечерам от неизбывного одиночества выходит на пустынный берег и воет. Макс уже печатается в феодосийском листке. За ним уже слава поэта и хвост феодосийских гимназисток. Поэт, скажите экспромт.